Глава шестая. «Подходи, покупай лучшая ткань из вольных баронств. Ножи, мечи, стрелы, хорошее железо. Домашняя утварь разных цветов для уюта, для дома, для жены. Специи, перец, корица, базилик лучшие травы. Подходи!» Мы бродили по огромной ярмарке, и я ощущал легкую ностальгию. Вспомнились наш рынок, банда, как приходилось воровать, спасаться бегством, драться, защищать друзей. Вроде и поступки мне случалось совершать нехорошие, и от трущоб меня вратило, но, блин, ностальгия. Особенно сильным это дряное чувство оказалось в тот миг, когда местные дети-воришки попытались стащить у меня кошелек. Этого я, конечно, не допустил, но, схватив одного из воришек за руку, отвел к прилавку с готовой едой. «Ешь и поделись со своими», — сказал, отходя в сторону. На парнишку тут же налетели другие ребята, и он со счастливой улыбкой щедро делился едой. Подошедший к Шаке худой орк с лицом отпетого уголовника попытался что-то сказать, но остановился, наткнувшись на мой немигающий взгляд. «Да, раньше я умел быть очень убедительным, и, видимо, это чувствовали посторонние. Или дело в том, что о полукровке, участвующем в турнире, уже знал весь город», А может, дело в бару и укре и улуг Гыргызи, которые стояли за моей спиной и также хмуро разглядывали этого орка. Зря! Скривился от виденного шаман. Много у тебя денег? Зачем варье кормишь? Чтобы они сил набирались и дальше воровали. Когда-то и я был таким, неожиданно ответил ему. Жалко, ребят. Лучше бы жили честно, сказал один из сопровождавших нас орков. Да ладно, и кто это говорит? повернулся к нему. «Тот, кого воспитал, обучил рот? Попробовал бы в пять лет побыть в их шкуре. Голодно, холодно, все бьют, и к мамке под юбку не спрячешься. Я бы посмотрел на твою честность». «У них есть выбор», сказал кто-то. «Какой?» спросил я. «Или жить так, или сдохнуть от голода? Может, я не прав?» Мне ничего не ответили. Шаман ушел. С ним двинулась пятерка охраны. «Тебя почему сегодня на ярмарку потянуло?» — спросил Бару и Укр. «Когда-то это нужно было сделать», — ответил я. «А то из-за тренировок времени нет. Придется экстренно бежать из города, и не появлюсь больше в этом чудесном месте никогда. А так, будет что внукам рассказать». «Ты планируешь дожить до внуков?» — усмехнулся воин. «Может, сначала детей заведешь?» «Так это дело несложное», — отмахнулся я. «А там и внуки пойдут». «Может быть», — улыбнулся воин. «Детей-то и правда делать несложно». Помолчали, каждый думал о своем. «Куда хочешь сходить?» — спросил Бару и Укр. «Еще не решил. А ты что, охраняешь меня? Главный воин рода? Не слишком ли большая честь?» «Ну, кто-то же должен это делать. Ведь на кону большие деньги, не хотелось бы потерять их из-за досадной случайности». «Признайся, что тебе просто скучно в квартале», — поддел я воина. «Ты прав, мне нечем заняться». Вот и захотелось развеяться. Между прилавками мы ходили очень долго. Ярмарка и впрямь была просто огромная. Она выходила за пределы площади. И прилавки стояли прямо вдоль прилегающих к месту торга улиц. Да и в любом городском переулочке стояла парочка торговцев, зазывающая покупателей. Мы не обошли вниманием прилавки серых орлов, возле которых, как оказалось, буквально жила ула А я-то думал, куда запропастилась неугомонная девчонка. Как по секрету рассказал Баруй Укр, «Орлам» удалось распродать большую часть своего товара. Не последнюю роль в этом сыграли и наши блистательные победы на турнире. Существует поверие, что покупка вещей урода, который побеждает, — к большой удаче. В трактир мы возвращались под вечер. Несколько раз зашли в таверну перекусить. В общем, выходной день, которым нас порадовал улог Гыргыс, подходил к концу. Мне действительно нужно было развеяться и отдохнуть. А в компании Баруй Укра это удалось. Но, как говорится, в каждой бочке меда непременно должна быть ложка дегтя. Недалеко от квартала Серых Орлов, перегородив дорогу, нас самым наглым образом остановили коричневые буйволы. — Не стоит напрягаться, Орел, – сказал Баруй Укру, один из сражавшихся с нами в последний раз воинов. — Ты опалил нашего орка, полукровка! — он ткнул в меня пальцем. — Можем решить по-хорошему, и ты дашь пару-тройку сагов на лечение нашего друга, либо мы их сами возьмем. «Что выберешь? Ты же не хочешь доставлять неприятности своим друзьям?» «Есть еще один вариант», — заметил я, когда взгляды скрестились на мне. «Ты засунешь свой язык в задницу своему дружку», — показал я на соседнего буйвола. «Он своему, и так далее. И потом вы все уйдете нафиг. Как по мне, это просто отличный вариант. Как думаешь, бару укр?» — спросил у своего товарища. «Я считаю», — серьезно ответил воин. что эти молодые орки не уважают серых орлов, раз решили в моем присутствии угрожать гостю моего рода. Он наливался гневом. «Щенки!» Не выдержав, Бару Укр голыми руками виртуозно набил парням рожи. «Ваш вождь получит ноту протеста от серого орла!» Сказал он главному буйволу. «Дорогие друзья!» Обратился Бару Укр к случайным прохожим. «Могу ли я попросить вас в случае необходимости рассказать об оскорблении, нанесённом нам коричневыми буйволами?» Несколько воинов-орлов, случайно оказавшихся поблизости, тут же стали обходить народ, собирая данные. «Не стоит!» — услышали мы голос, неизвестно откуда взявшегося, спешащего к нам у лук-балука. «Завтра на совете я поддержу вашего вожда». «Неслыханную дерзость совершили буйволы. Это очень некрасивый поступок». «Серые орлы справятся сами. Благодарю!» Ледяным тоном отрезал Бару и Укр. «О, что вы! Я всего лишь честный орк, который увидел отвратительный акт попирания традиций. Я не могу пройти мимо, и обязательно выскажусь завтра в вашу поддержку». «Да ладно!» — как бы говорил вид Бару и укра, но он ответил нейтрально. «Это ваше право». Лукр! обратился ко мне улукбалук. балук «Поздравляю!» «Не думал, что ты сможешь перехитрить меня?» «Молодец!» Сказано это было как бы в шутку, мол, «перехитрил ты старика, меня это задело, но я пошучу и не буду этого показывать». Очень-очень хитро, очень естественно. Естественно настолько, что ощущалось, как песок на зубах. И именно эта естественность у лук-балука мне очень не понравилась. Нет, это он обманул меня. Только вот в чем? «Не понимаю, о чем вы?» — ответил я, и мы двинулись в сторону квартала. И я, и Бару, и Укр размышляли. А что же здесь делал этот скользкий тип, и что связывает его с буйволами? «Мерзкие ублюдки, отрыжки мелких духов! Чтобы их войны были слабее женщин! Чтобы духи отказались быть их защитниками! Чтобы саги, выпадающие им, были меньше песчинки! Чтобы...» И долго он так? Спросил его вождя, который меланхолично наблюдал за мечущимся и ругающимся улуком и потягивал пиво. «Да, давно», — ответил тот. «Сначала мы вместе ругались, теперь вот улук Горгыс один. У него опыт, и прожило намного больше, и зацепило его больше». Вождь замолчал. «Спрашивать о причинах, заставивших степенного шамана так грязно выражаться, мне не хотелось. Это их дело». Да и видно было, что у Лук действительно рассердился не на шутку. Руки то превращались в лапы орла, то принимали обычный вид. Случилось что-то реально плохое. «Что произошло?» Внесен моим мыслям спросил зашедший в комнату Бару и Укр. «Неужели они отстранили на Лукра от турнира?» «Что?» Недоуменно посмотрел на него, переставший ругаться шаман. «Какой турнир? О чем ты? Все намного хуже!» «Что?» Несколько напрягся я. «Если отстранение от турнира это еще не самое плохое, а есть что-то намного хуже, то просто страшно предположить, что произошло на этом их Великом Совете». «Эти твари предлагают сделать улук-балука верховным Луком. «Что?» — изумились мы. «Да-да», — кивнул шаман. «Он обещает взять под контроль астральные арки. В это никто не верит, но надежда, что этот беспринципный урод нашел способ, как это сделать, есть». «Вот у Лукиева и поддерживают. Он еще и нас защищает, мол, буйволы были неправы. Я свидетель. Видите, какой честный? Пусть я и враждую с орлами, но говорю правду». «Вот же урод!» — поддержал я у Лука. «Это же он их подговорил напасть». «Вот-вот!» — обрадовался шаман поддержки. «Он тот еще урод. Это точно его рук дело». «И что делать будем?» В свою очередь спросил Бару и Укр. «А ничего», — ответил вождь. «Будем участвовать в турнире, торговать, смотреть по сторонам, собирать информацию и ждать момента, чтобы нанести удар. Все как всегда». «Мутит что-то этот улук-балук», скривился я. «Даже мне, гостю степи, видно, что он очень хитрая сволочь, чувствуя опасность, исходящую от него, как для себя, так и для вас». «Так оно и есть», — согласился вождь. «Будем ждать удара. А теперь, раз мы все решили, вон из моей комнаты, а то развели здесь совет. А что там с буйволами?» — спросил барой Укры у шамана, после того, как мы покинули комнату вождя. «А что с ними будет?» — кричат, что ты избил их немного выпившую молодежь. «Уроды! Хоть их жабы и подставила, но уроды!» «Ага!» — поддакнул шаман. «Но несмотря на все их отговорки, я этих уродов на двадцать сегов наказал!» «Ха!» «Может, и будут теперь молодежь учить?» «Ну, молодняк у них сильный», — глубокомысленно заметил Баруй Укр. «Их главарь призывает сильного духа. Если глупить не будет, то станет через несколько лет хорошим воином». «Может, и станет, а может, и нет», — отрезал старик, раздражаясь. А потом, успокоившись, продолжил. «Сейчас отдыхайте, а вечером начнем подготовку к финалу. Все, я ушел!» Пока шаман решал свои вопросы, а мои сукомандники отдыхали, я тренировался самостоятельно. Мои тренировки оказались не особенно плодотворными. Занимался я главной проблемой – призывом духа, максимально готового к бою. Да, после последнего боя я сделал большой шаг вперед, и сейчас у меня имелся дух приличных размеров. Судя по словам окружающих, в полуфинале я выглядел всадником на адском оружии смерти, уничтожающим все подряд. Но это во второй части поединка. Действительно, сила Ягуара в тот момент была велика, и сливаться с ним я научился, но в чем то имелась загвоздка. Вызвав в очередной раз уставшего и недовольного из-за такого тяжелого графика тренировок Ягуара, решил передохнуть. Я просто сел с духом в обнимку и принялся чесать его большую черную голову и мощную шею. Хоном очень удивился, встрепенулся, но я силой заставил его лечь. «А что?» Бедный ягуар вкалывает, как проклятый, целыми днями. Сражается, сражается и сражается. Тренируется, выкладывается на все сто. А я считаю, что так и надо. Не по-людски это как-то. Хоть и не варду рассуждать о том, что такое по-людски и не по-людски. Сначала я долго гладил мягкую шерсть большого кота. Не забыл почесать нос за ушком и горло. Дождавшись, пока красавицу снёт, сходил на кухню за свежим мясом и, разбудив зверя, с удовольствием скормил ему приличный кусок. Запив мясо водой, ягуар закрыл глаза и опять задремал, а я продолжал чесать ему за ухом. Хороший дух, молодой и очень старательный. Прекрасно, что я осознал, насколько по-свински веду себя со своим зверем. Прямо некрасиво. Нужно его почаще баловать, да и поиграть с ним, думаю, лишним не будет. Побегать на перегонки, поваляться в траве. Погладив ягуара по горячему боку, я в который раз удивился тому, насколько духи могут быть материальными, теплыми и живыми. Прикрыв на мгновение глаза, я уснул и проснулся только после того, как к нашему месту тренировки в квартале подтянулась вся команда и тренер Улук. «Раз уж все собрались, я начну», — протянул шаман. «На носу финал, и куш в десять тысяч сагов. Наша цель — победить». а для этого необходимо отработать взаимодействие в тройке. Во время первой тренировки у вас отлично получилось работать совместно. Хорошо помню огромный огненный шар, усиленный воздушными ударами, а последняя ваша стена была и того интереснее». Улук помолчал. «Я знаю все ваши сильные и слабые стороны, а также способности ваших духов, поэтому предлагаю усилить способности друг друга следующим образом». «Привет!» Крикнула Улаирк и с улыбкой плюхнулась ко мне за стол. Как проходит подготовка к финалу? Нормально, устало ответил я. Улог Гыргыз заставляет нас тренироваться до упада, даже духи не выдерживают, пожаловался тихо. Да, согласилась девочка. Он такой. А как твои дела? В свою очередь, поинтересовался у нее. Слышал, что вы уже почти все распродали на ярмарке и что в этом твоя большая заслуга? Ну. Засмущалась девочка. «Там у нас главный Ури Укр, а я просто помогаю и учусь у него. Это так интересно!» «А хочешь, я подскажу тебе, что нужно делать, чтобы увеличить прибыль при торговле?» «Повысить цену на товар?» Скептически подняла брови девчушка. «Покупать не будут». «Нет», — покачал я головой. «Вообще-то я не про это». «А про что?» — подалась девочка вперед. «Про кое-что», — ответил с улыбкой. «Только я не знаю, сработает или нет». «Да ты говори, я сама определю». Тогда ответ для начала на пару вопросов, и потом я скажу. «Хорошо. Первый вопрос. Почему почти весь ваш товар раскупили, а у остальных еще много чего осталось?» «Ну как же, у нас товар хороший, недорогой, и вы в турнире побеждаете. У других победителей тоже покупают, но у нас больше, ведь у нас необычный боец. Ты и твой интересный дух, вот поэтому и берут, хотя зеленые жабы тоже почти все продали». «Тогда вот тебе мой совет». Заговорщицки начал я. «Предложи отцу, если мы победим, купить какой-нибудь хороший дешевый товар у другого клана и продать его чуть дороже. Его раскупят, если мы победим. Так ты сможешь заработать деньги для рода. Как тебе идея?» «Ого!» — восхитилась девчушка. «Но товар должен быть хорошим, чтобы не подвести род, и покупать его нужно только в случае вашей победы». Все верно». «Подожди!» — подозрительно посмотрела на меня у А почему, если вы победите? Ты что, не веришь в победу? Верю, конечно, быстро исправился я. Это для примера, чтобы показать, почему у вас все скупит. Хм, ну ладно, я побежала! крикнула девочка и устремилась к отцу. Идея неплохая, скорее всего, их Уринукр тоже до этого додумался. Хотя Фика тихорков знает. Может, они считают, что спекулировать это не по оркски бесчестно и недостойно. «Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы с вами присутствуем на знаковом событии, на том самом событии, которого мы все ждали на протяжении шести, шести долгих лет! Мы ждали его с того самого момента, когда клан Зеленых Лис победил на предыдущем турнире трех духов!» «Да!» — стали бесноваться зрители, услышав слова заводящего их ведущего. «Да!» Трибуны шумели. А мы стояли перед воротами арены и ждали момента, когда же закончится приветственная речь, и, наконец, можно будет перейти от слов к делу. «Финал!» — хорошо поставленным голосом вещал мужчина. «Финал турнира трех духов! Как много замечательного и любимого нами в этих простых словах!» Выдержав короткую паузу, Орг продолжил. «Сегодня на кону стоит репутация родов, их будущая удача в торговых делах — и огромное количество камней душ, которые заберет клан победителей. Не стоит забывать и о самом звании победителей, ведь команду, выигравшую турнир, целые шесть лет станут называть самой сильной великой степи. Имена ее участников будут у всех на устах. Они сделаются любимчиками женщин и приятными собеседниками для мужчин». «Как же мне надоел его голос», — не выдержал Ровард Укар. «Побыстрее бы он заткнулся, уже десять минут не может остановиться!» «Не кипятись!» — успокоил его бару и укр. «Судя по опыту прошлых лет, он скоро наговорится и перейдет к представлению команд». «Представлению?» — переспросил я. «В прошлых турах мы просто выходили на арену по сигналу к бою. Что изменилось на этот раз?» «Это финал!» — пояснил трактирщик. «Попасть на него — уже большой почет. Можно считать ты в первой десятке сильнейших команд степи». Пройти два боя — это сложно. К тому же на финале присутствует великий вождь. Ему тоже будет интересно послушать, какие роды на этот раз отличились. «Следующие участники — Серые Орлы!» — услышали мы. Ворота открылись, и наша тройка вышла на арену. «В составе этой интересной команды!» — продолжил ведущий. «Несравненный Баруи Укр, прославленный герой Серых Орков!» «В команде и его кровный брат Ровард Укр!» «Ничего себе, а я этого не знал», — подумал я. А орк продолжил. В сражении с духами он потерял ногу. «Да, вы не слышались, ногу! Я сам удивлен!» Как оказалось, эта травма не сказалась на его боевых качествах. В двух боях он сражался от начала и до конца. «Третий участник команды — дикая загадка!» Полукровка Нел Укр из Вольных Баронств. Он является другом Серых Орлов. Несмотря на свою молодость и недолгое владение духом, он уже успел доказать свое мастерство. Этого малыша лучше не злить. Это, вероятно, самая необычная команда. Почему? Да потому что они не готовились долгие годы для участия в турнире. Принять участие в боях их подтолкнуло прибытие в Раркагорд, который они хорошенько отпраздновали. после чего, не протрезвев, решили поучаствовать в турнире. И очень красиво победили. Интереснейшая история про настоящих мужчин. Смех и рокот веселого одобрения пронесся по трибунам. Наверное, уже вся столица успела посплетничать о том, как пьяные серые орлы и их друг, полукровка, пришли на турнир и растоптали своих противников. Ведущий продолжил называть команды, сообщать краткие сведения о каждой. Было довольно интересно, и мы внимательно слушали. Зря Роберт Укр возмущался. «Разведка Орлов не дремала. Орки хорошо поработали, и у нас была полная информация как о соперниках, так и о способностях их духов. Нам повезло, что мы не встретились с этими командами в предыдущих турах. Тут собрались истинные победители сильные умениями духов. Слабых команд не было. К сожалению, это сказал нам лично Улук Гыргыз. «Сразу ставим щит». Не громко, но достаточно отчетливо для того, чтобы мы услышали, скомандовал Бару и Укр. «Медведи прямо перед нами. Чувствую, что сразу начнут с удары». «Как и их соседи!» — согласился Роберт. «Дзынь!» — пронесся над ареной, громкий звон, и бой начался. Первые минуты были заранее спланированы, поэтому я заблаговременно вошел в транс и на звук, оповещающий о начале поединка, отреагировал молниеносно, как, впрочем, и мои сокомандники. Да? Обрадовался я после вызова духа. Мне удалось. Радовался я неспроста. Хоном материализовался в своем самом мощном виде. У меня получилось. Теперь не придется первой минуты боя бороться за жизнь среди гигантов. Откровенно говоря, если бы мне не удался вызов, на победе можно было бы поставить крест. А так мы еще побарахтаемся. Ложкой дегтя в бочке меда было то, что, несмотря на тренировки перед боем, мне все же пришлось пить настойку рова-тукра. Я понимал необходимость этого и заранее настроил себя на жесткий контроль душевных порывов. Надеюсь, что в этот раз буду более сдержанным и не понесусь в самую гущу боя, оставив товарищей. Несмотря на радость, накатившую после правильного призыва духа, я не забыл сделать все, что от меня требовалось. А требовалось, чтобы мы с Хономом создали огненный щит, место которого как раз между воздушными щитами медведя и волка. Вовремя успел. Не меньше семи ударов обрушили на нас, пытаясь вскрыть защиту. «Вариант три!» — скомандовал барой Укр, и нам пришлось разделить щиты для того, чтобы отразить атаки, которые шли с трех сторон одновременно. Мне досталось двойка зеленых орков, скачущих на опасного вида хаски. Противники не заставили себя долго ждать, но я понял, с кем столкнулся, и огненная стена легко остановила летящие в нас ледяные сосульки. Пока один из противников бомбардировал меня льдом, имитируя двойную атаку, второй обошел огненную стену сбоку и напал с незащищенной стороны. Спасибо «Орлам» за разведку и анализ команд, без этого меня сейчас разделали бы. Противник посчитал, что обманул меня, однако огнемет в морду, а затем мощный удар огненными лапами по брюху развеяли так и не успевшего осознать проигрыш духа. Отвлекшись на мгновение, я все же пропустил удар по бедру длинной ледяной сосулькой. Меня спас призрачный огонь, на короткое время окутавший моего ягуара. Эта же способность позволила зверю стать еще быстрее. Развернувшись к следующему противнику, нанес удар огнеметом. На чем меня подловили, и я получил ослабленный удар в бок воздушным тараном. Нас с Хономом поволокло по земле. Этот таран спас меня от двух ударов, пришедшихся в то место, где я только что был. От сосульки и огненного шара. Вскочив на ноги, заметил, как Орка на хаске сбил такой же воздушный таран, и он развоплотился. «Нал, плевок!» — услышал Ярев рев Ровар и стремительно помчался к нему. Сосредоточился и вместе с его тараном запустил огненный шар. Успел. Укрывшаяся за щитом парочка всадников сгорела, а нас с Ровар укром спас от такой же участи командир, который, заметив опасность, выставил свой щит. «Собрались!» рявкнул он. «Не спим!» Противников осталось мало, и мы увидели, как к нам на всех парах мчится тройка всадников. Тоже целая команда. «Лисы!» — крикнул я. И мы тут же, как на тренировке, выставили тройной щит. грум дым грух ты, -ты Наш щит разнесла слаженная работа молний трех духов. Нас раскидало в стороны. Меня достало, и мою руку свела жесткая судорога. «Отлично!» Несмотря на боль, обрадовался я. «Это была их самая сильная атака. Если не хотят развоплотить своих духов, больше не будут так атаковать. Энергия, она же не бесконечна. Из-за мощи, с которой их молнии, столкнувшись с нашим щитом, уничтожили друг друга? А может, из-за того, что мы остались в игре, лисы на мгновение сбавили темп, и одного из них сбил всадник на буйволе?» «Тройной удар!» Рявкнул Бару и Укр, И вот уже наш самый сильный удар обрушился на лис, разнося их щит в дребезги. Из трех лис уцелел только один противник. Но времени радоваться не было. К нам мчались Буйвол и Волк, кидаясь огнем и воздухом. На арене помимо нас осталось еще пять несвязанных командными узами воинов. Не дадим им объединиться. «Бой подходит к концу!» прокричал в унисон моим мыслям капитан. «Нужно дожать!» Вперед, поддержал Ровард Укун. и мы слаженно и быстро добили оставшихся противников. «В финале турнира трех духов победили серые орлы!» прозвучал над ареной голос ведущего. Победу в турнире орлы праздновали бурно и с размахом. Гудел трактир, гудел квартал. На ушах стояли все соседи и сопричастные союзные кланы. Все серые орки праздновали победу вместе с нами. «К моей большой удаче!» а может это просто организм научился бороться с отравой, сегодня настолько не повлияло на меня так сильно, как раньше. Поэтому все события этого насыщенного дня я помнил от начала и до конца. С начала боя до награждения, когда нам выдали золотые призы. Расписку о десяти тысячах камней душ получил вождь. Он радовался так, будто самолично сражался на арене. К моему великому сожалению, великий вождь Красный Орк так и не появился на процедуре награждения. а я так надеялся его увидеть. После награждения нас с вождем Серых Орлов окружили воины клана, не давая зрителям до нас добраться. «Всех желающих пообщаться с командой ждем в квартале Серых Орлов!» — громко повторяли орки, распихивая болельщиков. «Пиво и много различной еды уже закупили», — тихо сказал вождь Рувортукру. «Ждали только ваши победы, так что сегодня озолотимся». Все верно, клан будет пользоваться популярностью своих бойцов и постарается заработать на этом звонкую монету. Молодцы, что продумали все заранее, и хорошо, что в этом мире нет фотоаппаратов, а то после финала наступило опустошение. Уверен, что на волне популярности. А вождь заставил бы нас фоткаться со всеми желающими. И меня бы уговорил, нашел бы нужные слова. К кварталу Серых Орлов мы подошли огромной толпой из воинов рода и зрителей, желающих выпить за наше здоровье. Воины рода выстроились вдоль стен и при необходимости были готовы навести порядок. Все столики на улице и в трактире, большинство из которых утром еще не было, быстро занимала публика. Также я отметил несколько новых разносчиц, с которыми познакомился еще в караване. Пиво полилось ручьями, деньги потоком стремились в казну, а наша команда победителей, вождь Серых Орлов и Улук Гргыз, свободно расположились у крайнего стола возле стены. Восемь готовых ко всему воинов с двух сторон от нас пресекали излишне говорливых гостей, мешавших нам насыщаться и наслаждаться победой. «Поздравляю!» — сказал я шаману, вилкой прижимая прожаренное мясо к тарелке и отрезая ножом кусочек. «Мы победили в финале только благодаря вам. Если бы я не знал, чего ожидать от всадников со льдом и от лис, нас бы быстро уничтожили». «Ну что ты!» — отмахнулся Лук, скептически глядя, как я режу мясо. У тебя и у Ровар-Укро сильный потенциал. Я лишь помог его раскрыть и подсказал, как правильно действовать. Без ваших способностей ничего бы не получилось. Проживав старый орк, продолжил: Молодежь слабеет. Раньше таких, как Баруй и Укр и наш вождь, было большинство. Орков боялся весь материк. Мы являлись силой, которая полноводной рекой сметала все на своем пути. А сейчас от былого величия остались крохи. «Но вы и сейчас сильны», — не согласился я. «Для меня стало шоком сила Великой Степи. Ваши духи — это что-то невероятное. Всадники-противники, с которыми не справятся армии мира». «Ты просто еще мало жил на свете», — лукаво улыбнулся у лук. «У нас духи, у других магии и талисманы. У каждой расы и страны свои сильные и слабые стороны». «И какие слабости орков?» «Гражданская война, кровная месть и старые обиды». «Орки долгие годы вырезают друг друга, и, несмотря на принимаемые меры, смертей в степи слишком много». «Так вроде сейчас все спокойно?» — удивился я столь пессимистичному взгляду. «Действуют традиция, боязнь смертной казни и многочисленные запреты», — перечислил старик. «Именно в дни ярмарки в степи относительно спокойно. После ее окончания все возвращается на круги своя». «Это все?» «Ну, еще и астральные арки», — добавил Улук. «В них наша сила, в них же наша слабость. При особо сильном прорыве орки могут потерять много селений и караванов. Дикие духи не щадят никого». Несколько раз прибегала Улаырк, что-то говорила отцу, подмигивала мне и весело убегала. Судя по ее довольной мордашке, я помог родиться на свет новому спекулянту, и девочке очень нравилось зарабатывать деньги практически из воздуха. По установившейся традиции, день омрачился неприятным событием. Этим событием оказалось прибытие в трактир Улукбалука, балука который, как ни в чем не бывало, поздравил нас с победой и удалился. Даже гости знали, что это кровный враг орлов. «Не нужно дергать волка за усы», — сказал ему улук Гыргыс. «А то волк может разозлиться». Ничего не ответив, Улук ушел, а мы продолжили праздновать. «Вы что?» «Могли бы на него напасть, несмотря на запрет?» — спросил я. «Вряд ли», — покачал головой шаман. «Я для этого слишком умён. Но пусть он думает, что могу. Пусть в следующий раз поостережётся открыто сюда приходить. Я хочу его уничтожить», — признался старик и на мгновение замолчал. «Но понимаю, что мне есть, ради кого жить, так что напрасно, рисковать не буду». В общем, день после финала турнира прошел спокойно и однообразно, за исключением визита Зеленой жабы. В гости пришли люди, и я немного оживился. Это оказались купцы из вольных баронств. Они большим караваном пришли на ярмарку, а сегодня услышали, что я из баронств, и предложили возвращаться с ними, если будет желание. Странно, я человеческих торговых рядов так и не увидел, а караван вроде большой, хотя воинов из людей полукровок встречал достаточное количество. Как оказалось, выходцев из баронств в Раркагорде было довольно много. Им выделили для обустройства небольшой район. Там-то они выставили свои товары и все распродали. Во время прогулок я просто не доходил до них, вот и удивился, увидев земляков. Вопрос отъезда стоял серьезно, а напрягаться лишний раз не хотелось, ведь для начала нужно было решить все вопросы с оплатой СЭГов и другие сопутствующие проблемы. Поэтому я заверил купцов, что сам навещу их через несколько дней. Подошли пообщаться и несколько воинов всадников не из орков. Они хотели воспользоваться тем, что я под хмельком, и выпытать секреты столь выдающихся способностей. Без лишних слов отправил их Кулук гыргызу который меня тренировал. Тот перенаправил их к роворту-укру за целебной настойкой, мол, дело именно в ней. Купившие за огромные деньги настойку воины тут же выпили ее и отрубились. День начался просто чудесно. «Я, наконец, выспался, хорошенько отдохнул и был готов планировать дальнейшие действия. Очень вовремя подвернулся караван из вольных баронств. А то и их боями я сыт по горло. Если в караване много купцов, они, должно быть, везли много товара, поэтому и охрана у них хорошая. А чем больше охрана, тем больше шансов безопасно добраться до цивилизованных земель. Но тогда встает второй вопрос. А как же быть с «Серыми орлами»? Лук Гргыс лично обещал проводить меня до границы и проследить, чтобы я спокойно уехал со своими деньгами. А ведь сумма для одного человека получается гигантская. Хороший куш для бандитов. Я даже начал опасаться, что на меня могут напасть сами серые орлы. О том, что орлы по какой-то причине не отдают мне мои деньги, я вообще молчал. Надеюсь, что все будет хорошо. С такими мыслями я спустился вниз, где меня встретил довольный жизнью Ровар Укор, уже вернувшийся к выполнению обязанностей трактирщика. А в принципе, почему ему не радоваться жизни? Он молодец. Несмотря на серьезные увечья и на вынужденный переход к мирной работе, он смог хорошо выступить на турнире воинов, на котором не только показал отличные умения, но еще и победил. Получил признание и доказал собственную силу. Не об этом ли мечтает каждый покалеченный воин? Не могло его не радовать и большое количество клиентов. Ведь трактир хоть и принадлежал роду, управлял им Ровар Укр, значит и какой-то процент ему капал. Надеюсь, после окончания турнира клиентов у одноногого воина будет так же много. И так же, как и сейчас, всякий заходящий в трактир будет брать себе пиво, закуску и пить за здоровье победителя турнира. Несмотря на большое число посетителей, свободный столик для меня все же нашелся. Тот самый стол, за которым мы сидели после финала. Длинный, на 10 персон. Я сел как раз в центре. Приветственно, помахав руками в ответ на пьяное приветствие, стал ожидать разносчицу, которая, не дожидаясь заказа, сама принесла большую тарелку мяса. «Правильно, уже знают мои предпочтения». «Все не так уж и плохо», — подумал я, вдыхая аромат хорошо приготовленного мяса и доставая нож с вилкой. «Что ж, начнем». <клес> кто Кто-то самым наглым образом прервал мою трапезу. «Можно присесть?» Тут же услышал я приятный девичий голос. Посмотрел на обратившуюся ко мне незнакомку, и в голове пронеслось. «Одень-то, оказывается, замечательный!» Передо мной стояла невысокая светловолосая девушка. У нее было милое лицо, большие зеленые глаза и маленькие острые ушки. Ее одежда показалась довольно дорогой, но, к сожалению, в местной моде я совершенно не разбирался. На ногах черные плотные полусапожки, в похожих любила ходить Мия. Плотные кожаные штанишки обтягивали стройные ноги, Правда, ноги я видел только до середины бедра. К сожалению, посмотреть выше и оценить качество пошива брюк не представлялось возможным, так как с середины бедра начиналась странная верхняя одежда, похожая на что-то типа приталенной мантии с широкими рукавами. Перевел изучающий взгляд на лицо и согласился с собственным выводом. Передо мной стояла полукровка. Не эльфийка, к моей глубокой радости. Совсем не тот типаж. Наметанный взгляд зацепился за золотой браслет на руке. хм <coughs> Отвлекло меня от разглядывания симпатичной незнакомки чьё-то недовольное хмыканье. «Да, совсем отвык от красивых девушек. Пялись на неё уже целую минуту, неприкрыто изучаю. И всё с бесстрастной миной. Хорошо хоть лицо спокойное, это радует». Рядом с блондинкой стояла ещё одна яркая представительница женского пола. «Высокая». Красивая черноволосая кореглазая милашка с большими, спелыми, ярко-красными губками также привлекла мое внимание. «Я что, попал в рай?» Вторая девушка была одета не хуже первой, а вот держалась намного высокомернее. Она полупрезрительно глядела на меня через свои огромные ресницы, как на какое-то животное. «Да, смотри, мол, на нас, урод. Как увидел, так сразу все забыл, слабак». Третий, точнее, третьим спутником в этой компании был молодой человек лет восемнадцати. Светловолосый, ничем не выделяющийся парень, спокойно стоял за девушками и детально изучал меня. «Ну что, всех осмотрел?» Недовольно хмыкнув, не выдержала черноволосая. «Может, пригласишь нас присесть? Заставлять девушек стоять, пока сам сидишь, как минимум невежливо?» Отложив приборы, я отпил морса из кружки и аккуратно вытер губы белым платком. который достал из кармана. «Присаживайтесь». Кивнул, отодвигая свою тарелку в сторону. И, повернувшись к парню, сказал. «Тоже присаживайся, а то наша леди забыла, что ты в их компании». Тройка заняла места напротив меня, и разглядывание друг друга пошло по второму кругу. Молчали гости, молчал и я. «Мы можем так долго сидеть», — заметил наконец. «Если вы не начнете говорить, нам придется распрощаться», — обратился к блондинке. Так что, прошу, начинайте говорить, а то у меня еще много встреч запланировано на сегодня. «Меня зовут леди Аннириэль, представилась блондинка. «Это леди Вильма», — указала она на брюнетку. «И сэр Руан», — последовал кивок на парня. «Мы маги первой категории, охраняем объединенный караван из вольных баронств. Купец Эгри, наш наниматель, сказал, что вчера переговорил с вами, и вы решили ехать с караваном». «Не совсем так», — не согласился я. «Этот Проныра предложил мне отправиться с вами, но я еще не обдумал его предложение и всего лишь заметил, что оно мне интересно. Так что передайте купцу Эгри, что я приду к нему в ближайшее время сам, как мы и договаривались». «Мы здесь не только для этого», — вступила в разговор Вильма. «Мы пришли для того, чтобы посмотреть на тебя, чтобы проверить твою благонадежность. Если ты нас не удовлетворишь, мы имеем полное право тебя не брать». Стервозно закончила она. «Вильма!», Вильма. Тихо возмутилась блондинка из-за такого поворота разговора. И я понял, что девчонки еще очень молоды. Они не осознают, что ведут переговоры и позволяют себе детские выходки. Один парень сидел спокойно и как бы говорил, «Я их, конечно, знаю, но немного». Если Вильма хотела меня задеть, то в какой-то мере ей это удалось. Чертова девчонка почему-то решила, что благодаря своей внешности может что-то решать и как-то манипулировать мной. «Я вас разочарую, леди Вильма», — спокойно сказал ей. «Но вы охрана, наемные работники, и не вправе решать, кого включать, а кого не включать в караван». Дождавшись, когда девушка покраснеет, добавил. «Я отправил вас сюда, Игорь, только для того, чтобы привлечь меня в караван, как молодого кабелька соскучившегося по самкам». «Что?» — взорвалась брюнетка. «Именно так», — отрезал я. «Купцы — народ беспринципный, так что вы зря удивляетесь столь интересным идеям». Передайте Эгри, обратился к блондинке, что я сам приду через несколько дней. Бринетка встала и быстро пошла к выходу. Что это с ней? спросил кто-то из посетителей. Ничего, мстительно ответил я. Просто у нее жесткий недотрах. Ха-ха! взорвался трактир. А брюнетка, услышав мои слова, покраснела и вылетела на улицу. Блондинка тоже мило покраснела, попрощалась и поспешила к выходу. А парень, посмеиваясь, показал большой палец и последовал за ней. «Нормальный парень», — подумалось мне. «Если что, будет с кем в дороге общаться». С визитом к Агре я затягивать не стал. «Ну что ж вы так неосторожно высказались?» Пожурил меня толстопузый купец, вытирая платком обильный пот с лица и шеи. «Маги, они, знаете ли, очень злопамятные, особенно если это молодые и красивые женщины, у которых в голове настоящая каша». «Хорошо, что я наниматель и смог ее успокоить. Знаете ли, когда мы шли сюда караваном, на нас напали, и эта красивая девушка просто-напросто спалила нападавших несколькими огненными шарами. Представляете, прямо до пепла. а жуть берет!» «Да вы что?» — нарочито удивился я. «Прямо до пепла?» «Да!» — закивал мужчина. «Сильный маг огня, так что будьте осторожны, вы ее сильно разозлили». «Непременно буду». Благодарно кивнул в ответ. «Вы сами знаете, что я далеко не беззащитен». «О, да», — заулыбался мужчина. «Вы были очень сильны в финале, я смотрел». «Поэтому не стоит так сильно за меня беспокоиться», — сказал я. «Лучше побеспокойтесь о себе». «А что мне угрожает?» — сделал удивленное лицо купец. Ничто, а кто. И не угрожает, а просто может обидеться на вас по какому-то старому и забытому поводу». «Мы уже все обсудили», — сказал купец. У леди вопросов нет, но вы же сами заметили, что у этих молодых женщин каша в голове. Не забыл я слов купца. Ха-ха-ха! Как-то нервно рассмеялся мужчина. А что вы можете повидать про других магов, про леди Аннариэль и про сэра Руана? Чем сильны они? Ну, задумался купец. Леди Аннериель очень сильна в воздушной магии. Сэр Руан водник. Все учатся на мастеров артефакторов, поэтому и предложили свои услуги. В Рыркогорце они продали много собственноручно сделанных амулетов. Не очень сильных, но довольно надежных. Такие молодые уже артефакторы? Удивился я. Ну, маги первой категории делают не особо сильные амулеты, но даже такие пользуются популярностью. А тут... Нагнувшись, тихо сказал купец, будто выдавал тайну. «Гильдии нет. Никто грабительских процентов не требует. Вот они деньги и зарабатывают». «Есть у них купеческая жилка», — заметил я. «Это хорошо». «Конечно», — согласился мужчина. «Это качество хорошее, только вы им этого не говорите, особенно девушкам. Они ведь леди, у них отцы мелкие бароны, так что негоже им купеческими делами заниматься, а то опять придут меня убивать». «А что с парнем? Он не придет?» «А парень выходит из простого народа. Это все, что мне известно». «Благодарю за информацию», — улыбнулся я. «Вы интересный собеседник». «Не стоит», — проглотил комплимент купец. «Я просто старался вам помочь». Эгри в очередной раз протер потную шею и отпил немного вина. «Так когда мы уходим из города? Через пять или через семь дней?» Задал я следующий вопрос. «Не могу сказать точно», — ответил мужчина. «Нам еще необходимо закупить товар на ярмарке, так что, как закончим с делами, сможем двинуться в путь». «Пять или семь дней». Задумчиво пробормотал я себе под нос. «Это хорошо». «Знаете...» — нагнувшись тихо, сказал купец. «А ведь никто не верил, что ваша команда сможет победить. Эгль из вольных баронств — победитель в турнире духов. Кому расскажу, не поверят». «Эгль?» — недоуменно переспросил я, услышав незнакомое слово. «Истинно так». Это новое словечко, появилось относительно недавно, является общим обозначением для людей с частичкой нечеловеческой крови. «Ах, вот на что!» — кивнул я. «Хорошо, что сказали, а то ненароком побил бы кого-нибудь за оскорбление». «Это был бы казус!» В очередной раз утерев пот, захихикал полный мужчина. «А вы, сэр Нел, откуда будете?» Этого вопроса я от купца ждал, он не мог его не задать. Думал ведь, что я его соотечественник. Он первый, кто спросил. Пока не придумаю, что и как врать, просто буду отмалчиваться и напускать тумана, ссылаясь на тяжелое прошлое». «Это грустная история», понизив голос, ответил я, «которую никому не рассказываю уже много-много лет. Надеюсь, вы войдете в мое положение и не станете бередить старые раны». «О, что вы!» спохватился мужчина. «Раз эта тема для вас тяжела, я не могу требовать». «Благодарю», ответил я. «Уважаемые игры!» позвал купца один из его приказчиков. «Серые псы привезли товар, требуется ваше присутствие». «К сожалению, дела не ждут», — допив одним глотком вино, произнес купец. «Надеюсь, мы продолжим нашу увлекательную беседу». «Конечно, досточтимый Эгри. Продолжим. Я понимаю, что дела не ждут. Всего доброго». Несмотря на неприглядную внешность, Эгри оказался хитрым и неожиданно любопытным собеседником. «Или это я страдал от недостатка такта?» Попрощавшись, вышел из шатра купца и нос к носу столкнулся с брюнеткой-магичкой. Мое почтение, леди Вильма, леди Аннариэль», — заметил идущую рядом блондинку. Оторопевший от моих слов, Вильма застыла, а когда отмерла и хотела что-то ответить, ее остановила блондинка. «Он просто поздоровался», — сказала она, и девушки скрылись в шатре. «Тук-тук-тук!» «Войдите!» — услышал я голос старого шамана. «Добрый день, Лук Гыргыс! Поприветствовал Лорка. Привет. Поздоровался мужчина и приглашающе махнул рукой. Присаживайся. Дождавшись, когда я присяду на лавку и устроюсь поудобнее, шаман начал медленно говорить. Кажется мне, на лукр что ты наконец созрел для откровенного разговора. Мне признаться даже показалось, что ты намеренно меня избегаешь. В голосе старика проскользнули обвинительные нотки. Не специально. Отрицательно покачал я головой. «Нас связывают деловые отношения, и вы должны мне большую сумму. Я не дурак, чтобы бегать от такого». «На самом деле, я немного лукавил. Мне пришлось старательно отодвигать этот разговор, чтобы собирать информацию о цене камней. Не хотелось, чтобы орлы меня обманули». «Ну-ну», — не поверил Орк и продолжил. «В любом случае, разговор наш все же состоится, и я готов назвать тебе сумму, за которую мы купим твои десять тысяч сагов». В наше время, если вы у Лугрыгыс не знаете, продавец, а не покупатель называет цену продукта. Покупатель должен изучить предложение и рассчитать, сможет ли оплатить столь необходимый ему товар. Ха! усмехнулся шаман. А Луирк ты учил совсем другому. Ей удалось быстро и дешево скупить товар разных кланов, а затем столь же быстро и выгодно продать его. Вождь прямо-таки отропел от таких известий. У Лаирк отличная ученица, только и осталось сказать мне. «А что делать, если шаман отоварил меня моей же добротой? Умудрился же я провести ликбез для девчонки, которая набралась наглости и, изображая из себя избалованную, высокомерную наследницу-вождя, скупала товар целыми партиями. Оценив ассортимент и примерную стоимость, она предлагала цену, которая была намного ниже рыночной, но позволяла продавцам за один день распродать весь свой товар и не бояться, что нераскупленные вещи придется везти домой». «Ты намекаешь, что она твоя ученица?» – спросил шаман. «Надеешься оставить меня без гроша?» «Что вы?» Отказался я от сомнительной чести. «Я всего лишь хочу выставить честную цену за свой эксклюзивный товар и завершить священный ритуал торговли к обоюдной выгоде обеих сторон». «Ты много времени проводишь с купцами», — сплюнул шаман. «Я будто опять нахожусь на Великом Совете и слушаю, как вождей улуки с улыбками на лицах оскорбляют своих оппонентов». Орка явно тряхнула. Таковы правила игры?» Разведя руками, грустно сказал я. «Сколько тебе лет?» Неожиданно задал Улук вопрос. «Вы и так знаете?» Дело наизумился в ответ. «Знаю», — согласился старый орк. «Но не могу взять в толк, где мальчишка научился такому». Я промолчал. «Ты очень странный парень», — продолжил старик. «Но парень дружественный орлам, и я рад, что мы не использовали тебя, как планировали первоначально». «А как планировали?» Насторожился я. Что-то разговор у нас пошел не туда. «Мы планировали отдать тебя великому вождю», — просто ответил улук Серого Орла, и от слов его повеяло смертью. «Он нашел бы, как преподнести свободного варда детям леса и извлечь выгоду для народа орков». Я сглотнул. «Наши союзные кланы хотели заполучить тебя раньше, подозревая, что мы не знаем о твоей природе. Уверен, великий вождь назначил бы нам достойную награду». «Но что помешало этим планам?» — спросил я. «Твое феерическое участие в турнире и то, что ты действительно стал другом рода. После этого сдавать тебя верховному вождю было бы подло. Нас не поняли бы ни серые орлы, ни другие серые орки, ни орки с другим цветом кожи. Даже сам верховный вождь не понял бы этого. Своими сражениями ты доказал, что воин и что в тебе есть дух орка. Твоя победа в команде серых орлов уникальна. Тебя надолго запомнят». так что можешь не бояться удара с этой стороны. Мы некоторое время сидели в тишине, а затем я с улыбкой сказал, «Обвиняйте меня в излишней дружбе с купцами, а сами очень изящно вставляете в торг информацию о том, как легко можно расправиться с наглым выскочкой. Раньше вы торги не проходили без взаимных угроз». «Ох уж!» — в свою очередь осклабился Улук. «Так меня жизнь научила. Вы, Сулу Ирк, действуете словом, «А мы в моей молодости, чтобы получить большую скидку, угрожали продавцу». Старик помолчал, а затем продолжил. «Мы несколько отвлеклись от предмета разговора. Надеюсь, наши договоренности в силе. Ты не отказываешься продавать нам камни?» «После таких откровений...» — поморщился я. «Только вам и могу продать свою долю. А то еще отведете к великому вождю и здравствуйте за стенки». Старик криво усмехнулся. «Но...» — добавил я. Нужно уточнить несколько моментов в процессе передачи денег. Что-то я все больше опасаюсь путешествовать с такой суммой на руках. Некоторые мысли, как уменьшить риск путешествия, появились. Идеи подкинули купцы из баронств, но нужно обсудить их с вами. Отложим твои мысли, — не согласился шаман. Сначала давай разберемся с ценой за товар. Это наш главный вопрос на сегодня. Хорошо. Он был прав. Узнав цены на камни души и прикинув, что сеги, которые находятся в моей доле, разные по величине, я решил свести цену всех камней к единой сумме, которая окажется чуть ниже рыночной. Сделав это, мы не станем терять время на оценку каждого камня и сможем быстро договориться. «И во сколько же ты оценил камень?» — спросил шаман. «О!» — отмахнулся я. «Моя цена невелика. За один камень я хочу восемь золотых. Так что получается, что вы должны мне восемьдесят тысяч». «Что?» Возмущенно всплеснул руками орк. «Откуда такие гигантские цифры? И Эту цену ты считаешь справедливой? Чуть ниже рыночной? Это же камни душ!» В свою очередь всплеснул я руками. «Они жизненно необходимы для различных ритуалов». «Нужны!» Согласился Улук. «Но это самые мелкие саги, они не стоят так дорого!» «Цена ниже рыночной!» Стоял я на своем. «Пуф!» Захлебнулся негодованием шаман. «Ниже рыночной, видите ли? Где ты такие рынки видел?» «Я готов дать тебе три монеты за камень, не больше». «Три?» — не сдержал ей возмущение. «Всего три?» «Да вы же меня разорить хотите? Померу миру голым пустить?» «Да эти камни стоят десятку. Это же я из уважения к вам цену до восьми скинул. А вы меня еще и раздеть пытаетесь?» «Я просто поражен». Встав Славки продолжил. «Сейчас заберу камни и пойду на ярмарку. Расскажу всем, что продаю по сто камней партией». Средняя цена десять золотых. Все заберут и скажут, что мало. Не стоит так горячиться. Попытался успокоить меня Улук. Какие десять золотых, Нелукр? Ты в степи. Такой товар у нас не эксклюзив. Мы его сами экспортируем. Он в других странах ценится, не у нас. Тут ты камни продашь только за пять золотых. За семь, надавил я. И то только потому, что вы мои друзья. Сбавлю цену с восьми. Великий вождь. Начал было говорить Улук, судорожно отыскивая аргументы, а я с хохотом сказал. «Ладно, за шесть, но только из-за вашего последнего аргумента». «Договорились», рассмеявшись, согласился старик. И мы, довольные друг другом, пожали руки. «Но часть камней оставлю себе», — вставил я. «Сами понимаете, в баронствах я их продам дороже». Видно было, что Улук крайне недоволен этим фактом, но мою правоту он понимал. В вольных баронствах сэги действительно оставались в цене. «Ладно, хитрый Нелукр», — согласился шаман. «Договорились». «Не хитрее вас», — вернул я любезность. «Лихо вы по поводу и без повода своего верховного вождя в разговор вставляли. Мы опять рассмеялись». «Теперь давайте все же обсудим возможные способы оплаты», — предложил шаману. «Говори, что задумал», — кивнул Улук Гыргыс. «Ты же не зря столько времени от меня скрывался. Крутился возле купцов из вольных баронств, что-то вынюхивал». «Так что рассказывай, что ты там придумал». «Есть несколько предложений», — сказал я. «И мне хотелось начать с самого безопасного. Оно в большей степени зависит от того, имеется ли у Серых Орлов вклад в банке вольных баронств и лежит ли на нем необходимая сумма». «Вклад есть», — к моей радости сказал шаман. «И деньги в банке большие. С твоим предложением я согласен. Доберемся до ближайшего отделения банка в баронствах и переведем тебе деньги. Это безопасно». «Отличная новость!» — не сдержал я радости. С души будто камень свалился. «Если честно, то удивлен, что в баронствах у вас такие большие деньги. Серые орлы очень богатый род. У нас много интересов в разных сферах», — пояснил шаман. «И в баронствах они тоже имеются». Поднявшись, Улук подошел к столу, на котором стояли кувшин и два бокала. Налив напиток, протянул один бокал мне. «Предлагаю выпить за успешную сделку», — сказал он. К моему глубочайшему удивлению вместо пива в бокале обнаружилось вкусное вино из степных ягод. Иногда хорошо побыть гурманом. Несколько неожиданно сказал шаман. Я пил вкусное вино и был доволен. Цену за камень выторговал прилично. На это, скажем так, и рассчитывал. На меньшую цену не согласился бы, а большую не захотели бы платить орки. Так что получилось все так, как и должно было получиться. Еще удалось часть камней оставить себе. Буду ими торговать в баронствах. «Уверен, там я выручу намного больше, чем шесть монет за сек».